К сожалению, эта версия, как и многие другие, никаких чётких документальных подтверждений не нашла. Однако выглядела она чрезвычайно заманчиво и получила позже мощную поддержку со стороны Александра Дюма в его романе "Виконт де Бражелон" или "10 лет спустя". Дюма заставил хитроумного Арамиса сделать попытку подменить Людовика XIV его братом-соперником. Арамис Дюма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 Завтра или послезавтра, или как только это станет возможным, царственный призрак, живая тень короля Людовика XIV, воссиядет на его трон, откуда волею Бога доверенный для притворения в жизнь рукам человеческим, он будет не свергнут навеки и навсегда. Я надеюсь, отвечает ему железная маска, что кровь моего брата также священна. Вы сами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 После этого у Дюма Людовик XIV был на сутки брошен в Бастилию, и его вернул на трон капитан Д'Артаньян, а разоблаченный лже-король снова стал арестантом, кочующим из одной темницы в другую, с лицом навсегда скрытым под железной маской. Разумеется, серебряное блюдо, которому доверил свою тайну царственный пленник, у Дюма нашел небезвестный рыбак, а отважный Рауль де Брожелон. Как бы то ни было, рассказ Вольтера о Железной маске произвёл большое впечатление, возбудив всеобщее любопытство. Более того, его версия породила целый поток пояснений и дополнений. В частности, в 1780 году некий свидетель, аббат Попон, опубликовал книгу "Литературное путешествие в Прованс", в которой было повторено многое из того, что уже было известно из произведения Вольтера. Добавлением же был такой факт. Попон со ссылкой на одного отставного офицера сообщал, что военный лекарь, направленный нести службу в крепость-тюрьму на острове Сен-Маргерит, однажды увидел, что какой-то узник выбросил в море некий белый предмет. Это был кусок, оторванный от рубахи. Лекарь выловил его и принес к губернатору острова де Сен-Мару. Губернатор развернул полотно на внутренней стороне которого было что-то написано. После этого де Сен-Мар стал строго допрашивать лекаря, прочел ли он эту своеобразную записку. Тот клялся, что не читал. Через два дня лекаря нашли мертвым в его постели.